Иногда игрок мечтал затеряться в истории, иногда он мечтал о других вещах и других местах. Иногда эти мечты были пугающими, а иногда удивляли своей красотой. Иногда игрок мог очнуться от одного сна и тут же попасть в другое, а проснуться уже от третьего. Джулиан Гоф, Поэма «Края». Глава десятая. И да зайдет на вас благодать великого хаоса. Командующий Краш ходил туда-сюда по бледно-желтому двору, нависшему над неприступным скалистым берегом острова. Капитан Томат и Капрал Мюррум ходили вместе с ним, держась на почтительном расстоянии позади. Его телохранители, число которых теперь возросло с 8 до 12, стояли у входа в огромную башню, которая возвышалась во мраке ночи. Вы бы решили, что она похожа на церковь, если бы не знали, что так оно и есть. Странники ждали, когда их примет Эрэша, глаз великого хаоса. Она немного запаздывала. Об этом месте странники думали исключительно шепотом, испытывая благоговение. Священный остров Терминус, где стоял величественный блаженный собор энтропии, был скрыт от чужих глаз. Да и по правде говорят, большинство странников края тоже. Давным-давно все, кого нарекли глазом великого хаоса, решили, что вещи обретают большую священность тогда, когда обладать ими могут лишь избранные поэтому было выбрано это место. На этом острове нет пляжа, где можно легко сойти на берег. Но здесь выселись острые скалы и крутые утесы, с которых можно было сорваться и разбиться насмерть, даже не успев осознать, какой роковой промах ты совершил. Не было здесь и корабля-края, который можно пришвартовать к большому жутковатому городу на севере острова. Все в терминусе дышало смертью и тайнами. Смертью, тайнами и хаосом. Теперь же странники края заполонили каждый метр, забравшись на камни, скалы и утесы. Все они пришли, чтобы услышать Эрешу. Что будет теперь? Где же люди? Безопасно ли возвращаться домой? Напряжение и стресс от слишком высокого интеллекта начали действовать на нервы народу края. Странники предпочитали спокойствие своих стай, когда не могли с легкостью решить, что готовить на ужин, но были недостаточно умны для высшей математики. Эреша глаз великого хаоса, все еще не покинула стен собора. Командующий Краш видел ее в окне. За знаменами чернила знакомая фигура. Он совершенно точно знал, что старая ведьма нарочно заставляет его ждать. Но Краш больше не был чокнутым стариком, которого никто не хотел слушать. Теперь все иначе. Он обрел силу, его назначили командующим, так что странникам придется к нему прислушиваться. Краш втянул ночной воздух. Он не спал с самого совета края. «Отдыхать Краш себе позволить не мог. Сон — это слабость, сон — это лень». Командующий внимательно смотрел на толпу, собравшуюся внизу. С такой высоты странники напоминали ему огромную черную массу. И для них Краш, Миррум, Томат и другие телохранители были такими же невидимыми, как память. Командующий Краш покачал своей огромной квадратной головой. Он чувствовал, что его разум притупляется. Ему нужно больше. Краш мысленно обратился к толпе. Еще два или три странника ему хватит. Мои последователи, подойдите к седьмому двору собора энтропии, позвал Краш, и зов его разума был наполнен заботой и спокойствием. У великого хаоса есть для вас работа. Через 15 минут в дверь неуверенно вошли три молодых странника и огляделись, пытаясь понять, что за важное задание их ждет. Особенное задание, назначенное им божественным источником Вселенной. Командующий краш улыбнулся. Его рот был не больше крохотной щели, но в бесконечном пространстве разума его улыбка была шире, чем горная цепь. Он чувствовал, как в процессе слияния разумов его начала переполнять сила. А -а -а «Ах», — подумал Краш, — «то, что нужно. Так-то лучше. И именно так». «Краш! Фрагмент мой!» — в его сознание вклинился кто-то чужой, рассекая мысли, словно нос корабля в воду. «Эрэша! Как она только посмела!» Краш никому не приходился фрагментом, он был краксунитом, еще до того, как Эреша появилась на свет от своего хубунита. Краш уже был целым и неделимым, шагая, словно великан по первобытному миру. Возможно, обзавестись фрагментами с самого начала было плохой идеей. Эреша должна быть благодарна ему и другим краксунитам, чьи годы жизни исчислялись вечностью, где бы они ни находились. Если бы не они, то каким бы сейчас стал край? Глаз говорил со всеми, с Кражем, с его подчиненными, с отрядом, служившим лично-мозговым центром. Хотя не таким уж и личным. В присутствии стольких молодых и сильных странников, Рэша тоже держал за достоинством и мыслил яснее. Кражу хотелось бы приберечь всю их силу для себя. Но слияние работало немного иначе. Краж не смог бы сохранять остроту ума, при этом притупляя разум Эрэши. Интеллект странников в край увеличивался лишь когда они собирались вместе. Его нельзя было поделить. «Благодарю тебя за столь великодушное терпение», — подумал Глаз. Кражу пришла в голову мысль, что странники будут такими мудрыми и спокойными в первый и последний раз. Никогда больше им вот так не собраться, в таком количестве, огромным множеством. И почему раньше так никогда не делали? Почему странники не оставались всегда одним народом и не отправлялись завоевывать другие миры? На самом деле Рэшу нельзя назвать старой ведьмой. Она была гораздо моложе, кража. Ни одна морщина не портила ее красивое и темное лицо, а движения ее не замедлялись хромотой. Краш помнил тот день, когда Эреша стала глазом великого хаоса. Давным-давно, в Краество, когда он был еще так молод, что представлял на этом посту себя, а совсем не молодых странников. «Мы ждем приказаний, ваше превосходительство, глаз великого хаоса», — поклонился Краш. Его покорный жест, как льстивые слова, были притворством. И Эреша знала об этом, и Краш знала об этом. Каждый из них знал, что другой тоже в курсе всего. Телепатия становилась препятствием для дипломатии, так что редкий странник пытался прибегнуть к последней. «У меня нет приказов для тебя по рождению беспорядка», подумала Глаз, чуть склонив голову, «показывая, что принимает его подчинение». «Что вы имеете в виду?» Иреша принялась ходить зад-вперед. «Война окончена. А точнее нет никакой войны. Как и людей в крае тоже нет. Все кончено. Это было ошибкой». Краш внимательно посмотрел на нее. «Разве ты не чувствуешь облегчения?» — подумала Эреша. «Смерть, кровопролитие и ужас потерь обошли нас страной. Возвращайся к своей стае, и все мы вернемся домой к семьям. Вновь заживем в мире. Верните оружие, броню и припасы фрагментам на корабле края. Нам это не понадобится. Теперь нам нужна лишь поддержка друг друга. Мне пришла весть от великого хаоса. Каков путь странников края?» «Ты глупа». Резко прервал ее командующий Краш. «Не смей так обращаться ко мне, фрагмент», мысленно повысила голос Эрэша. «Я не фрагмент, я старше тебя, ну и, по всей видимости, еще и гораздо умнее. Только глупец решит, что раз сейчас мы не видим врага, то нам вообще ничто не угрожает. Я уверяю, люди так просто не сдадутся. Край богат, прекрасен и огромен. Какой же генерал, ставший во главе полчища солдат, вот так просто оставит такую добычу?» Что за рыцари сначала подготовятся к битве, а потом разбегутся, не присвоив никаких трофеев? Они идут к нам, Эрэша. Люди уже здесь. Пусть зеленоглазый мальчишка на самом деле не двойной агент и не шпион, но это не значит, что их здесь нет. Как можешь ты быть такой недальновидной? Глаз стоял совершенно неподвижно, так хорошо контролируя свою ярость, что ни одному страннику такое не удалось бы, если только он не встал плечом к плечу со всем своим многочисленным народом. Возможно, Рэша была куда сильнее, чем Краш думал. Толпа странников находилась слишком далеко от них, чтобы хоть как-то повлиять. И Рэша и Краш сейчас были на равных, и все же ей легко удавалось держать себя в руках. Краш же едва сдерживался, чтобы не закипеть. Мне пришла весть от великого хаоса. Таков путь странников края, я все сказала, ледяным тоном подумал Ирэша. Так значит, неправильно сказала, огрызнулся Краш. Капитан Томаты капрал Мюррум в уросе отступили от своего командира. Глаз не могла ошибаться, это невозможно. Она единственная общалась с великим хаосом. И ее слова нельзя было подвергнуть сомнению. Странники отступили назад, чтобы их не задел разряд молнии или огненный шар, который должен был поразить Кража, за его слова прямо там, где он стоял. Но ничего не произошло. — И о каком враге ты сейчас говоришь, Краж? — спросил Реша. В ее пурпурных глазах плескались нетерпение и презрение. Каков же низкого мнения она о нем была?» Краж закипел от злости. «О людях. Каждый день в верхнем мире мы видим людей. И если кто-то из них сильно раздражает, то убить его не представляет труда. Если ты желаешь найти своего врага, нужно всего лишь отыскать дом, а дальше дождаться, пока человек туда вернется. Зачем окроплять наш мир кровью странников края, если, не буду повторять дважды, здесь ничего не происходит и никто не вторгается?» и «Именно о людях», — вспылил командующий. Ну, конечно же, они нам враги. Все, кто не обитает в крае, наши враги. Все, кто не похож на нас. Все, кто живет за пределами нашего великого края. Они убивают нас ради развлечения. Используют наши сердца, чтобы быстрее двигаться. Вынимают у нас глаза, чтобы украсить свои порталы в наши земли, где они только и делают, что грабят и убивают. Край создан лишь для странников. Но это не так, спокойно продолжил Рэша. Ты забываешься? Вспомни, чему тебя учили на занятиях в доме края. В нашем мире живут шалкеры, чешуйницы края и дракон края, еще растут деревья коруса. Любой мир поделен между многими видами. А когда-то край принадлежал тем, кто построил все эти огромные башни дворцы, колонные дороги. Ведь это явно были не мы. Кем бы они ни были, кто-то из наших предков отобрал у них эти земли. Таков путь великого хаоса, мой фрагмент, и не всегда он добродетелен». Я не хочу ему подавляться. А ты, Реша, Как много раз люди приходили в край и оставляли после себя по всему миру мертвых странников и награбленные сокровища? Множество, признал Реша, Всем не сосчитать, не под силу. А ты помнишь свое первое вторжение? Глаз великого хаоса кивнула. Я была еще фрагментом, первым в моей стае. Даже когда собиралась вся семья, интеллект у меня был чуть повыше, чем у сообразительного волка, ведь нас было всего трое». Трое нас против двоих людей, и двух оказалось достаточно. Я никогда не видел ничего подобного. Одна из них, казалось, управлялась тихими. Когда она убивала нас, мы никак не могли ее остановить. Застывали во времени или сгорали заживо, при том, что поблизости не было огня. Она была словно вода, подобно дождю. Она обрушилась на нас, и мы погибали. Странники края боялись, ее шли дальше. Такова наша натура. А за ним, куда бы он ни пошел, всюду следовал огонь. Они забрали у нас все. Прошли годы, прежде чем моя стая оправилась. Хотя иногда мне кажется, что этого так и не случилось. Краш развел руками. Тогда ты понимаешь, что я прав. Их нужно остановить. Зачем омывать наш мир кровью? Мы должны захватить их мир. Вместе мы сможем пойти войной на верхний мир и уничтожить все их творение. Стереть силы порядка с лица земли раз и навсегда. Вместе странники крайне победимы. Мы не правим этой вселенной лишь потому, что живем все порознь, словно недоразвитые ослы. Наверное, нам нужно измениться, развиваться. Возможно, нужно выпустить новый закон. С этого момента никто из странников края не должен оставаться один. Слушая его небольшую речь, Эреша закатила глаза. Я также помню, как я и мои товарищи-фрагменты отправились в верхний мир и стерли с лица земли деревню людей просто потому, что нам так захотелось. В этом и заключается баланс сил великого хаоса и порядка. Я его принимаю. Полагаю, и ты тоже. Нет никакой угрозы. Возвращайся домой. Ты больше не командующий, Краш. Возвращайся домой к своим фрагментам, под фрагментам и под под фрагментом. Я так сказала. Нет. Нет. У кража кровь застыла в жилах. Она лишила его звания. И для него это стало таким же болезненным ударом, как рана от меча. И Реша не могла так поступить. Она не могла подвергнуть его такому лишению. Она не могла заставить его вернуться в то время, когда его слова были пустым звуком. Когда все смеялись над старым чудаком-кражем и не обращали на него внимания. Он не позволит ей. Все верно. Телепатия затрудняла переговоры. А совершить предательство вообще не представлялось возможным. Прежде чем на нее решиться, ты не мог и секунды об этом поразмыслить. Требовался опередить мысль. Опередить свой мозг, который приказывает рукам двигаться. Краш молниеносно схватил Рэшу, глаз великого хаоса и сбросился скалы при седьмом дворе величественного блаженного собора энтропии. Без единого звука она улетела в пустоту. Черный растворился черным. Странник края исчез в крае. Краш, вновь восстановившийся в звании командующего, стоял и смотрел, как Рэша падает. Его переполняло необычайное спокойствие. И теперь, когда Краш об этом подумал, зачем останавливаться на командующем? Зачем вообще сдерживать себя? Да здравствует великий хаос, подумал он, обращаясь к Эреше.